Глава 27 Какую бы собаку ни рисовал Андруша, у него всегда выходила уродливая немецкая овчарка. Так он представлял себе типичную собаку. Эталоном птицы для него был голубь, а нормальной рыбой он считал только ту, которая похожа на карася. Если бы Андруши случилось назвать образцово «хороший день», Парень без раздумий назвал бы сегодняшний. Согревающей походкой журналист преодолел полночь на подходе к дому, а в подъезде услышал редкий звук. Пришло СМС. По такому случаю получатель решил сохранить интригу до поры, когда поставит вариться пельмени. Спустя пять голодных минут журналист занимал кухонный стол и перечитывал сообщение. «Перевод на карту от Ирины Витальевны Т». тысяч рублей. Директор выплатила премию в первые минуты среды, благоприятные для овнов. Это была победа. Андруша с трудом подбирал эмоции, а его прагматизм из последних сил сдерживал натиск веры в чудеса. «Иди к папочке, кто еще тут директор?» – разбахвальствовался Андруша перед пельменями. И снова получил сообщение, предсказуемо от Ирины Витальевны. «С наступающим, Андрей! Приятного Нового года! Постскриптум! Благодарю за персональный гороскоп!» Журналист не донес вилку до рта. С этого момента Андруша работал под началом человека, которому попался на попытке выставить его идиотом. Еще и премию отдала. Потерял аппетит журналист. Все бы ничего, даже лучше, чем было, но этот уксус на душе – Как будто снял в клубе студенточку, привел домой, а после исполнения задуманного проснулся в одиночестве и увидел на тумбочке несколько тысячных купюр и премия. Как раз такие деньги... плевок. <плевок> Хотя нет, э, не такие. Недаром римлянин, который сказал, что деньги не пахнут, имел в виду электронные, которые пришли Андруши. Вера в людскую доброту и свое всесилие скапливалось в журналисте с течением дня, И достигла точки невозврата после этих сообщений. Мало ли что она подумала. Надо, уволила бы. Возобновил работу пельменно-ротового конвейера Андруша. Или сейчас, или никогда. Журналист понес тарелку к компьютеру. Он шел, чтобы сделать то, чего хотел действительно. В сухом остатке ближайших планов на жизнь. И сделал. Сообщение, а скорее письмо для Алены удалось. Оно было о том, как журналисту надоело любить в стол. Полсотни строчек отчаянного красноречия и выворачивания наизнанку первобытных, очищенных от культурного слоя и патины воспитания мыслей, отправились в Дубай. Чтобы мелодраматизировать текст, андрюша завершил его героическим шантажом. Поклонник брутально пообещал самоустраниться от получательности навсегда, если та откажется от статуса его девушки. Да, именно так. Прикурив четвертую сигарету от сигареты, Андруша откинулся на спинку кресла и звонко нажал «Отправить». Правда, не так звонко, как если бы Алена была в сети. А раз она ночью спала, на что во всяком случае надеялся журналист, то и его вне кровати ничего не держало. Чтобы не отвлекаться на комнату, парень натянул одеяло на голову и, стараясь дышать ртом, занялся сном. От любви до ненависти к песне – одно решение – поставить ее на будильник. От Андрушиного гнева уже месяц доставалось триллеру Майкла Джексона. Его душили подушкой, швыряли на пол, подло, в один мьют, отбирали микрофон и умоляли забить свой вонючий скворечник. Но сегодня поп-идол мог вертеться в гробу спокойно. Журналист проснулся выспавшимся и бодрым. Бодрость усилилась, когда Андруша присмотрелся к длине стрелок на стенах часов и увидел, что 8.00 — это не что иное, как 11.40. Второй день подряд счастливый обладатель нового телефона забывал его завести на утро. Вчера Андруша по инерции встал вовремя сам, но сразу лезть в настройки для подъема завтра счел слишком простым. Куда веселее озадачить себя очередным делом принципа — вспомнить о будильнике перед сном. Понемевшая после сна сознание Андруши резво достигла рабочей кондиции, но раковина, джинс, рубашка и носки померкли перед значимостью ноутбука. Какие носки, когда за утро столько всего могло понабежать от Алены? Обматерив себя за ночное сообщение, журналист открыл компьютер и приготовился к худшему. Несколько судорожных кликов, и на экране возникли буквы, много букв. Но журналисту была дорога каждая. Еще бы, ведь из них состоял ответ Алены. Объем текста настораживал. Во-первых, длинными сообщениями, в принципе, всегда пишут что-то плохое. Но самое пугающее — ни единого смайлика. попади в руки папе римскому перевод, найденного вчера Евангелия от Иисуса, он был бы в меньшем предвкушении, чем Андруша. За проведенные на отдыхе дни Алена успела устать от однообразия зноя, мамы и влажных подмигиваний смуглых секачей с кучерявыми руками. Это была официальная версия Алены для самой себя. Так она объясняла рвение вернуться домой, подальше от раздражающего музея чужой роскоши, рядом с которой чувствовала себя никчемной сродни Андруши на пустыре под звездным небом. Но если журналист едва ли завидовал харизме большой медведицы или загару Марса, то Алена в Дубае среди таких же, как она, людей, почему-то имеющих все, испытала резкий дефицит значимости. Конечно, в первый день страна шейхов и золотых ягуаров подарила ей подъем. Подъем к самой вершине мирового общества. Но это ощущение себя человеком улетучилось со скоростью разочарования инвалида-колясочника, которого привезли на футбол, чтобы тот почувствовал себя полноценным. Такова была истинная природа Алёниной ностальгии. И не последнее место в списке плюсов от возвращения домой занимал Андруша. О чём она, обнаглевшая от власти над его гормонами, конечно, ему не написала. Зато первым делом поблагодарила за напоминание о себе, а то, мол, неиссякаемый фонтан заморских развлечений напрочь смыл мысли о родине. Это было началом сообщения и огорчений журналиста. Нандруша внимал и умудрялся сидя получать пинки под зад. «Ты очень хороший человек», «Спасибо за честность», «Жизнь не заканчивается», «После напридумывал себе». Пасмурный читатель почти перестал воспринимать текст, важнее было определиться, пополнить черный список сразу или после гордой отповеди. Но буквы не собирались заканчиваться, и на одной из строчек сложились в жизни утверждающие «тем более ты кинешь меня через месяц, я намного хуже, чем ты думаешь». О лучшем Андруша не мог и подумать. «Значит, вот оно в чем дело, и всего-то» — вернулся в игру журналист. Трусливыми метафорами Алена дала понять, что ее русый поклонник, как спутник жизни, бесхребетный шут. неспособной на серьезные поступки, под которыми она подразумевала свадьбу и умышленную репродукцию. И была права. Андруша даже кредитов ни разу не брал, боясь у ответственности не говоря о свадьбах. Но вот ее знакомый Егор, тот да, образец решимости и ответственности, к 30 годам нажил трех жен и четырех детей. Следом в Андрушу полетели камни намеков, что он, если разобраться и как завидный жених, так себе. Тухнет в своей редакции, машину не хочет, цветов не дарит, на фотографиях не получается. Черным всадником рутины, его, правда, тоже не назвать, с Андрушей интереснее, чем со всем остальным миром, но это уже привычное, а хочется праздника. Чудо, сюрпризы и уверенности, что если надо, парень может исполнить свой долг, встряхнуть будни и ввести инъекцию эндорфинов. Ты же мальчик творческий. Вот удиви, наконец, меня. Сделай хорошо так, чтобы я запомнила на всю жизнь. Написать все, что угодно можно. Мне нужны подтверждения. Алена принесла Андруше последнюю порцию пищи для размышлений. С набитой головой он закрыл ноутбук и в ускоренной перемотке стал собираться на работу.